Сделал смелую попытку, хотя этим он подвергал большой опасности свою жизнь. Он спросил у Кошона, можно ли ему отметить в отчете, что Жанна согласилась подчиниться Базельскому собору. — Нет, совершенно незачем. «Ах — Ах, — произнесла Жанна с укоризной, — вы записываете все, что говорит против меня, но не желаете отметить того, что послужило бы мне на пользу.